Глава двадцать пятая. В академию мы с Агней вернулись раздельно. Странно было бы видеть, как мы двое, выпуская из под ног огонь и молнию, вместе бежали бы к воротам учебного заведения. Хм, да, странно и проблемно. Слишком много внимания бы привлекло. Благо Агней все понимала и отправилась первой. Я же, полежав еще под открытым небом и насладившись видами, отправился следом. Да, видами. Смотреть можно было только на самом небо. Мы немного переборчили, и сейчас вся трава вокруг была сожжена, а земля перекопана. Неприятно, но кто ж знал, что девушка так распалится. Хотя и свою вину отрицать не могу. Хорошо, хотя эти земли были свободными и не являлись пахотными. Вот чем мне Агне нравилась, так это своей простотой. Казалось бы, девушка из известнейшего клана должна вести себя в поистине аристократически. Три раза ха! Полевать ей было на все эти условности. Аристократ должен передвигаться лишь на карете? Полевать. Она и пешочком спокойно добежит, так даже быстрее будет. И так во многих вещах. Хотя необразованный деревенщина со края её никто не осмеливался назвать, и не только из-за личной силы, в случае необходимости она спокойно соблюдала манеры, ведя себя величественно. Ни у кого и мысли не могло возникнуть, что она не аристократка, а её странности списывали на характер. В конце концов, Практически любой сильный маг имеет свои причуды. Магия вообще сильно била по мозгам пользователя. Кто-то мог её контролировать, кто-то нет. Чаще всего старались направлять всю эту энергию в определённое качество, поэтому некоторые черты магов могли показаться гипертрофированными. Вот только никого это не волновало. Да и не замечали обычно, принимая как данное. Вернувшись в общежитие, я сразу же поделился информацией о произошедшем с соседями по комнате. Они имели право знать. Тем более, вчера в город они не отправились именно из-за этой проблемы. Решили не рисковать, пока не выяснится заказчик. Но мне просто необходимо было прогуляться, и выход получился совсем не напрасным. Я кратко поведал парням о случившемся, опустив некоторые моменты. Про моих шпионов из беспризорников и мне зачем знать, как и про встречу с девушками. И если про первое я не стал говорить из-за собственной выгоды, то про второе ну нафиг. Потом от их подколов задолбаюсь отбиваться. Нет уж, лучше промолчать. Он всё равно не успокоится. Если что-то вдолбил себе в голову, ты не отступит, тяжело вздохнул Ал, выслушав мой рассказ. Хотя ты правильно сделал. Внимание стражи, а вместе с ней и иных государственных органов заставят его приутихнуть. В городе он точно не решится больше действовать. Да и возможностей у него стало меньше. Сейчас он может полагаться лишь на собственные ресурсы, а не семейные. Очень сомневаюсь, что в таком деле завязан его отец. Слишком мелочно и рискованно. Думаешь, попробует вновь? Удочнил Сик. Естественно, но точно не в городе. А вот во время охоты стоит быть максимально осторожными и ни за что не разделяться. Разумно. Вот только, Кас, ты не совсем прав, задумчиво разглядывая освещающий комнату кристалл, протянул Магнус. В чём? Его цель и причина. Это точно не ты. Вернее, не только ты. Но не мог он решиться на подобный шаг лишь только из-за отказа. Парень далеко не так глуп, как может показаться. Нет. Если бы ты его прилюдно оскорбил, тогда да, он бы попытался убить тебя. Хотя даже так сделал бы это открыто, вызвав на дуэль. А вот так, скрытно, его истинной целью может быть что-то другое. Возможно, я думал об этом, мне оставалось лишь кивнуть. Но пока нам ничего неизвестно. Так что примем за основную версию то, что он хочет убить всех нас. Так будет проще. Поболтав ещё немного, мы обсудили варианты и нашу тактику противодействия. Миргнули даже слова о том, что его проще убить, но вы были резко отклонены. Рискованно, разве что выдастся хороший шанс. Напоследок Ал ещё немного поругался, что я счастливчик смог хотя бы отдохнуть вне академии. Но вскоре разговоры затихли, и мы отправились спать. Завтра вновь начинаются занятия в академии. На уроке артефакторики мне стало не по себе. Уж больно предвкушающие взгляды на меня бросала одна миловидная девушка и смотрела совсем не в глаза, а нет, куда ниже, прямо в район пояса. Да, именно туда, где висел мой гримуар. Профессор, будто случайно проходила мимо моей парты, разглядывая книжицу, было чувство, что ещё немного и она набросится на меня. К счастью, она сдерживалась. Я заметил заинтересованные взгляды ещё на первом уроке, но там они были не такие активные. Сейчас же Анна, похоже, сумела лучше разглядеть в местереще Райта и жаждала его изучить. Лишь её статус учителя, а мой ученика не позволял попытаться это сделать прямо на уроке. Кассьос Блейд, задержитесь, сразу после звонка с урока произнесла профессор. Хотя я и хотел бежать со всех ног отсюда, но всё же сдержался и остался. Вы что-то хотели, когда все ученики удалились? А взгляд девушки не переставал у меня сверлить. Сержа спросил я: "Ах да, давай не будем тянуть. Скажу прямо, прошу разрешения на изучение твоего артефакта". Ткнула она пальчиком в книжку. "Нет". Был мой незамедлительный ответ. Чтобы она при ближнем изучении узнала, что это божественный артефакт? Ну уж нет. Меня же тогда сосуют и жуют. И даже не важны его особенности, просто за сам факт обладания подобным множеством могущественных магов могут решить меня убить. И даже то, что он личный, не поможет. Найдут способы, как снять привязку. У меня ведь официально нет могущественных покровителей, а значит, любой посчитает такую ценную вещь своей добычей. Но почему? Со строила она такой жадностью выражение лица, что я даже сбился. Он против? Как я и думала, полуразумный. Впрочем, с личными артефактами это ожидаемо. Лишь сильнее загорелись ее глаза. А ведь я почти не заметила его. Только одна различимая связь между тобой и книгой выдала его артефактурную природу, и лишь потом, когда я услышала о книге, способной превращаться в кота, все поняла. Я досадливо чиртыхнулся. Райта, вот гад это ки. Сколько ему не говори, он все равно на людях не всегда выполняет просьбы, особенно если это обед. Троща от книги лапа всегда так и наравеет отхватить себе кусочек мяса побольше. Что тут говорить, кот есть кот, не любят они подчиняться приказам. И всё же, я не хотел бы, чтобы его изучали. Это твоё право, я не могу настаивать. Личные артефакты учеников неприкосновенны, и всё же жаль. Такого сокрытия я ещё никогда не видела. Интересно, как же оно реализовано? Да ещё и преобразование в живое существо. Хмм, как же интересно. Зажмурила она глаза, прикусив губу. Если не ошибаюсь, этот артефакт информационного характера, а животное выступает неким стражем. Да, нечто подобное не стал скрывать я, хотя насчет стража очень сильно сомневался. Скорее поглотителем энергии из окружающей среды, обязательно вкусной мясной энергии. Да, от этого ничего с артефактом не менялось, но поглощать он умел. Как я и думала, семейное хранилище знаний, вполне стандартная схема. И понимаю, почему не хочешь отдавать на изучение. Пожалуй, никто бы не отдал. Куда интереснее тот метод сокрытия, да. Задумалась она, уйдя в свои мысли. "Знаешь, буду рада видеть тебя на своих дополнительных уроках артефакторики. Благодарю. Думаю, это возможно. Не стал я отказываться от знаний. Хорошо. Тогда ближайшее завтра после уроков", улыбнулась она. "До свидания", обращался я, покинув аудиторию. Все-таки не умеет она скрывать свои мысли и эмоции. У девчонки же всё на лице было написано. Она пригласила меня совсем не из-за моих талантов. Лишь хотела поближе понаблюдать за Райта. Этот хитрюга ведь обязательно вылезет погулять. Впрочем, отказываться я не стал. Знание есть знание, отказываться от них кощунство. Но о том, что девушка сможет со стороны распознать ранг артефакта, сильно сомневаюсь. Не зря он зовётся божественным. Даже шея ничего не заметила, но ну, и не сказала мне, хотя вряд ли. Если бы это было важно, то рассказала бы. Или же она взяла меня к себе как раз из-за артефакта? пронзила меня догадка. Хотя нет, она даже не делала попыток его изучить или отобрать. Закончив с размышлениями, я поспешил на следующий урок, пока перемены не закончилась. Не люблю опаздывать, особенно на занятия вроде сегодняшнего, ведь его тема была очень интересна. Итак, сегодня у нас будет весьма нестандартный урок, и о темой будет сокрытие, резко кинул наскечным взглядом Кроу. Вы можете спросить Какая связь между боевой магией и сокрытием? И я отвечу: прямая. Тот сказал, что сражаться всегда нужно в прямом бою. Таких глупцов очень мало, и надеюсь, среди моих учеников их нет. Профессор, ну разве для магов это так необходимо? Поднялась рука с задней парты. Главное ведь сила магии. А вот и первый глупец. Усмехнулся он. Запомните, вы слабаки, а слабакам не стоит даже и думать о том. Чтобы действовать напрямую против превосходящего их в силе противника, не думайте, что вам всегда будут попадаться враги равные вам или даже слабее. Это просто невозможно. Если бы я стал вашим врагом, то неужели кто-то решился бы на поединок? Он обвел взглядом зал, но увидел лишь опускающиеся к портам взгляды. Тот -то же. Лишь сильнейшие могут позволить себе подобное. Вот только вам, Букашки, до этого еще очень далеко. Но даже сильнейшим пригодится мой сегодняшний урок. Ведь сокрытие можно применять не только в бою. И в тот же миг на нас обрушилось чудовищное давление, придавившее большинство к их партам. Мне явно было попроще, но я повторил действие за своими товарищами, немного склонившись. Но так же быстро, как появилось давление, исчезло. То, что вы сейчас почувствовали, всего лишь четверть сил мага уровня архимага. Если бы я выпустил его полностью, Да вы его просто валялись на земле, они в силах пошевелиться. А ведь это даже не заклинание, просто чистая сила вырожишь её наружу. Уселся он за свой стол. Сейчас вы этого просто не замечаете, но излишки вашей магии изливаются в мир. Слишком мало для серьёзных последствий, но это только начало. И вы просто обязаны научиться сдерживать эту силу, скрывать её от окружающего мира. Вы ведь явно не собираетесь провести всю свою жизнь в башне, закрывшись от любого общения. Ваше счастье в большинстве своём вы, аристократе, подчинении которых будут десятки людей, людей, что будут точно слабее вас. Надо ли говорить о том, что когда на тебя давит такая сила, работать просто невозможно. Обычных людей это может даже убить. Хотя многое зависит от восприимчивости к магии и даже силы воли. Но факт есть факт. Вы не сможете нормально взаимодействовать с кем-то слабее себя, не скрывая свою силу. Профессор, ну разве нельзя просто использовать артефакты? Можно, почему нет? мыкнул он. А только они встречаются не так часто, как хотелось бы. Да и нельзя вечно использовать их. Куда лучше самостоятельно контролировать свою силу. Это поможет в вашем развитии как мага. У тех, кто владеет идеальным контролем своих сил, подобных выбросов и быть не может ни одна капелька силы не утекает наружу и дехтел. В общем, чего я вам всё разжёвываю? Сказал надо, значит, будете учиться или вылетите из моего занятия в тот же миг. Для начала Закройте глаза и попробуйте ощутить вашу магию, почувствовать, как она исходит из вашего тела. Класс тут же поспешил исполнить задание. Спорить с кровью больше дураков не нашлось. Надо, значит надо. Но а мне это было только на руку. Давно хотел научиться чему-то подобному. Где-то на пятой минуте неподвижного сидения я все же почувствовал магию, что тоненькими струйками вытекала из тела, причем часть этих самых струек. Тут же утекала к моему запястью, где расположилась одна веревочка. Но не все, далеко не все. Именно их я попытался поглотить, вернув назад, и ничего не вышло. Стоило магии покинуть моё тело, как она уже не хотела меня слушаться, будто живя своей собственной жизнью. Это было неожиданно и неприятно. С удалением от тела она рассеивалась, теряя свою стихийную окраску. Теперь понятно, почему я ощущал в академии так много витающей в воздухе магии. При таком количестве студентов, испускающих в пространство свою магию, это нормально. Причём, несмотря на свои объёмы, она не давила. Наоборот, в такой магонасыщенной среде колдовать было даже проще. Мои попытки втянуть эту магию внутрь не через успехом. Да, часть напора уменьшилась, но далеко не вся. И тогда прозвучала фраза: "Всё поставишь я на свои места. Как только почувствуете исходящую магию, не пытайтесь её поглотить. Всё равно сразу не получится". Поспеطاءй, керамирно равномерно рассеиваться от самой вашей кожи. Они должны быть полностью идентичны окружающей среде, чтобы никто даже не подумал, что вы выпускаете магию. Это первый этап. Пока вам будет достаточно его. Последовав его совету, я за десяток минут смог рассеять свою магию. Теперь поток магии практически не ощущался, сливаясь с фоном. Вот только я чувствовал, что это костыль. Он сработает только в таком месте, как наша академия, где всё вокруг пропитано магией. нароже придётся уменьшать количество выбросов без вариантов. Да ещё и нужно постоянно следить за окружающим магическим фоном, чтобы подстраивать себя под него. Слишком муторно. Так что я стал постепенно вмешать исходящий поток. С трудом, но он поддавался. До совершенства было ещё далеко, но я постараюсь. Кому-то это давалось проще, кому-то сложнее, но в итоге к окончанию урока все справились с первым этапом. Неофитам так было проще всего. Да часть магов до сих пор оставалась неофитами, хотя активно старались повысить свой ранг. Если они не успеют сделать это ко второму курсу, то дальше им в академии делать нечего, даже деньги тут не спасут. После окончания всех уроков до меня долетел, начавший расползаться слух. Студенты узнали о том, что подручный Морбиса был схвачен стражей. Правду причину никому не сообщили. Успели заметь. Более того, не прошло и пары часов, как его нашли мёртвым в собственной камере. Я как бы решил, что опорочил честь господина и поспешил это исправить. М-м, да. Никакой фантазии. Могли бы что-то интереснее придумать. Хотя, если работает, то зачем придумывать что-то новое, верно? Я сильно сомневаюсь, что он совершил это сам. Да, мог и даже хотел, но и стражи ведь не идиоты сидят. Ему бы не позволили это сделать до допроса. Но, как обычно, случилось совершенно случайная ошибка, и его не успели допросить, просто посадив в камеру, и всё. Мне нужны свидетели, шеф. А где-то в стенах отделения стражи кто-то стал богаче и скоро купит себе новенький домик. Бывает. Что тут скажешь? Впрочем, я не особо горевал. Это было ожидаемо. План всё равно удался, всё как и было задумано. Да если бы слугу допросили и Морбиса посадили, я был бы рад. Вот только это было бы из разряда сказок. Скорее я бы только больше насторожился, ведь тут явно что-то не так. Самым же морбис после прошедшего слуха кривил губы, но старался не показывать своих эмоций и тем более кому-то что-то объяснять, лишь сказал, что слуга предал его доверие, за что и поплатился. Но ну, а как его слова расшифровываются беседники, это уже другое дело. Кто-то понял всё буквально, но ну, а те, кто поумнее, услышали намёк и больше не задавали лишних вопросов. Слухи быстро заглохли, наступило затишье.